до достижения 18-летнего возраста или пока суд не пересмотрит свое решение. Родители девочки должны платить комиссии по делам несовершеннолетних штата Калифорния 40 долларов ежемесячно, пока их дочь будет находиться под опекой штата. Судья постучал молотком по столу и повернулся к Дэни. Дэниель Лос-Гуиликас Очень хорошая колония. И если ты будешь вести себя хорошо, тебе нечего бояться. Будешь помогать администрации, и они сделают все, что в их силах, чтобы ты как можно скорее вернулась домой. Когда судья Мерфи торжественно прошествовал в свои комнаты, мы все встали. Вы сможете навестить Дэнни завтра утром, сообщила мисс Спайсер, подводя девочку к двери. Дэнни оглянулась и вышла. Дверь закрылась. Нора опять заплакала. Доктор Вейдман обнял ее. Она положила голову ему на плечо и они направились к выходу. Ко мне подошел улыбающийся Харрис Гордон. Ну что ж, все закончилось не так уж и плохо. Я в изумлении уставился на него. Мерфи мог поместить ее под опеку штата на все три с половиной года. Сейчас же существуют неплохие шансы, что девочку выпустят через 6-8 месяцев. Я не ответил. Он пошел вслед за норой. Мою руку взяла старая, морщинистая рука. Миссис Хейден с пониманием заглянула в мои глаза. Спасибо за все, что ты пытался сделать, Лука. Мягко поблагодарила она. Я постараюсь хорошо заботиться о Дени, когда она вернется домой. Знаю, миссис Хейден. Знаю. Мне жаль Нору. «Все кончено, Лука, все кончено. Мы сделали все, что могли. До свидания и счастливо». «Спасибо». Она вышла в коридор. Когда я подошел к лестнице, все уже ушли. Я заколебался и направился в комиссию по делам несовершеннолетних. Мисс Байсер сидела за столом. «После обеда я должен вернуться в Чикаго. Можно мне сейчас, а не завтра, повидаться с Дэнни?» «Я узнаю, захочет ли Дэнни разговаривать с вами?» Вежливо ответила девушка и вышла. Едва я успел закурить, как она вернулась вместе с Дэнни. «Можете поговорить здесь», — сказала Мэриан Спайсер, я подожду в коридоре. Когда дверь за инспектором закрылась, Дэнни бросилась в мои объятия. Извини, папа. Ничего, ничего, Дэнни. Нежно ответил я. Я долго шел к правде. И сейчас знаю ее. Неужели неужели ты так сильно ненавидишь ее, что хочешь поместить в газовую камеру? Нет. Нет, Дэнни. Я, я больше ее вообще не ненавижу. Раньше раньше я боялся, ну, а сейчас мне ее просто жаль. Маме постоянно необходим человек, который любил бы ее сильнее, чем всех остальных папа.